Глава 21. первая Получивший прощение 7 декабря, Раевский вернулся только весной. Вечер его приезда Лермонтов бежал к нему в дом, и, как был в или промокший под весенним дождем, бросился ему на шею. И хотя Святослав Фанасьч знал горячность его натуры, знал, как горевал он, упрекая себя за то, что стал невольной причиной его ссылки, он был растроган глубокой радостью своего молодого друга. «Прости, милый, прости», — повторял Лермонтов, глядя на Раевского полными слез глазами. «Ты из за меня столько перенес». «Нет, Мишель, нет, уверяю тебя. Просто мое начальство меня не любило и воспользовалось случаем, чтобы удалить меня из департамента». В этот же вечер Лермонтов по старой памяти дал Раевскому самый подробный и точный отчет обо всем, что написал, и до глубокой ночи рассказывал ему о Кавказе, и о своих кавказских встречах. «Теперь ты самим Жуковским признан наследником Пушкина», сказал Святослав Анасич, увидав у Лермонтова экземпляр Ундины с собственноручной надписью Жуковского, и узнав, что и Жуковский, и Вяземский очень хвалили Тамбовскую казначейшу, которая была напечатана в дорогом сердцу Лермонтова-современнике, основанном Пушкиным. Прочитав его поэму, эти два друга Пушкина сами и отдали ее в современник. Наследником усмехнулся Лермонтов. «Нет, далеко мне до Пушкина, Святослав Фанасьевич». Он умолк, нахмурился, и Раевский поспешил перейти к другой теме. К нам в Волонецкую губернию мало доходило сведений о литературных делах. Чем занят сейчас Чадаев? Я все думала о его страстном философическом письме в телескопе, и там в одиночестве вспоминал пушкинское стихотворение и твои взволнованные строки. Свершит блистательную тризну, потомок поздний над тобой, и с непритворную слезой промолвит он любил отчизну». «И боюсь, что ты прав, его высокий патриотизм оценят только в будущем». «О Чадаеве давно уже никто ничего не слышал», — ответил Лермонтов, — Знаю только, что даже когда его объявили сумасшедшим, он мужественно молчал в ответ на все поклёпы и обвинения. А телескоп, как тебе известно, закрыт. надежден сослан в Усть-Сысольск. Знаю, — вздохнул Раевский. Да, Чадаев — человек большой внутренней силы. Слушай, а как с книгой Булгарина «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях» Наверное, лежит в лавках — несмотря на дешевизну и беспардонную саморекламу Фадея в «Северной пчеле». Слухи об этом замечательном творении дошли до Олонца. Эти такие Россию продает во всех смыслах и пишет о ней тоже во всех смыслах. Эх, нет на него больше Пушкина, хоть бы ты хлестнул его эпиграммой. «Да я написал», — неохотно сказал Лермонтов, «но получилось не то. Прочти, вот она у меня здесь». Раевский взял из его рук записную книжку. Россию продает Фадей, и уж не в первый раз злодей. Ловко засмеялся он. Нет, Святослав Анастасич, Пушкин бы лучше сказал, острее, сильнее. Ну и тебе, Мишель, Бог гневить нечего. В 24 года ты уже знаменит и прославлен. Я горжусь тобой. Что засмеялся Лермонтов? Ты не подозревала меня, Гривы? Я ведь с некоторого времени лев, и потому каждый день должен ездить на балы. В течение месяца на меня была мода, меня отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно, не правда ли? Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими как триумфом. Тем не менее я скучаю. Не странно ли, не смешно ли, что та самая знать, которая была так оскорблена моими стихами «Смерть поэта», Теперь наперебой зовет меня в свои салоны, где я задыхаюсь от никчемных разговоров и развлекаюсь, притворяясь влюбленным по очереди во всех великосветских красавиц. А на самом деле? Что на самом деле? — приспросил Лермонтов. Я хотел бы знать, кому же ты отдаешь свое сердце по-настоящему. Неужели оно остается безучастным ко всем твоим успехам? Что-то дрогнуло в лице Лермонтова. Точно не хотел он ответил. Ты сказал по-настоящему, а я этого касаться, признаюсь тебе, опасаюсь. Я недавно простился с этим настоящим, а все остальное. Что ж тебе сказать о нем? Оно может иногда задевать, иногда радовать и волновать, но в конце концов пролетает мимо, не касаясь души. Так-то, мой друг, закончил он, вставая. Но уходить медленно в раздумье, остановившись в дверях. «Да, опоздал я, Святослав Фанасьевич, и простить себе этого не могу». это о чем, Михаил Юрьевич?» «А вот о чем. Где я был в тридцать шестом году, когда вышел первый номер «Пушкинского современника?» «Ведь какие имена там стояли, кто печатался?» Лучшие из лучших. Гоголь, Крылов, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Языков и потом Кольцов». «Я знаю, по сравнению с ними, уж о Пушкине не говорю». Я был тогда только начинающим учеником, но все-таки как жаль, ведь среди них тогда сияло солнце пушкинского гения. А теперь в журналах застой и такая мертвечина, и все боятся каждого слова, а я... А ты, перебил Вороевский, уж не ученик теперь. Ты забываешь, что я гусар ли гвардии. Имею ли я право быть членом такой семьи? Ты, к счастью, не испытал военно-придворной службы, а я в ее тисках и на отставку надежды мал. Да, как и в юнкерские годы, ему теперь опять приходилось жить двойной жизнью. Большой свет открыл перед ним свои двери, приняв его по безмолвному, но общему согласию в число своих полноправных членов. Но Большой свет требовал игривости ума и легкости чувства, и потому после салонов и блестящих балов Он бежал к себе в уединение или в тесный круг немногих друзей, которые его понимали, чтобы там, скинув светскую маску, стать опять самим собой. Он не звал их к себе и не имел своей целью создания кружка. Они сами приходили к нему, и незаметно создавалась вокруг него группа людей, политические общественные убеждения которых не годились для светских салонов. Но он уходил от них в те часы, когда охватывала его непреодолимая жажда творчества. В такие дни, а чаще в такие ночи, он запирал свою дверь, и даже Монго не удавалось вытащить его из кабинета. Прав был Раевский, говоря, что не только большой свет открыл теперь перед Лермонтовым свои двери. Литературный Петербург увидел в нем русского поэта первой величины. После стихов на смерть Пушкина, прогремевших по всей России, И Жуковский, и Вяземский, и все те, кого Пушкин объединил вокруг своего современника, следили за судьбой молодого поэта и за всем, что удавалось ему пересылать с Кавказа, то Святославу Афанасьевичу, то Краевскому. И потому привезенная Лермонтовым с Кавказа и собственноручно переданная им Жуковскому Тамбовское казначейше, сразу попала в современник. Демона еще никто не читал, Но разговоры и слухи об этой поэме распространялись в литературном кругу Петербурга и усиливали интерес к ее автору. Но ведь это поэт, строгий к себе и прежде, становился еще взыскательней к каждой своей строке.